Глава двадцать восьмая. Имя и звание, составившего протокол сотрудника полиции. Джон Уокер. Констебль 499. Дата происшествия. 14.09.09. Время происшествия. 14.30. Время ареста. 15.15. .15. Протокол опроса свидетелей. Прилагается. Подписан. Изложение фактов. В 14.41 во время патрулирования вверенного района меня вызвали к месту происшествия на станции метрополитена Кентиштаун, куда я и явился в сопровождении констебля полиции Клэр Бейкер, 527. По прибытии мы обнаружили пострадавшего, Стивена Кеннеди, как было позднее установлено. Стивен Кеннеди нуждался в медицинской помощи, В результате акта физической расправы, совершенного подозреваемым, как было позднее установлено, Джозефом Райеном, бригада скорой помощи была вызвана и прибыла на место происшествия в 14.59. Мистер Кеннеди получил медицинскую помощь на месте в связи с рваными ранами, кровоподтеками и подозрением на сломанный нос, после чего потерпевший был передан на попечение медицинского персонала соответствующей больницы. Мистер Райан был задержан сотрудниками станции метрополитена, он находился в состоянии аффекта. На начальном этапе расследования на кистях рук мистера Райана были обнаружены синяки и ссадины, а также следы крови на его одежде. Мистер Райан враждебно отнёсся к попыткам опросить его на месте происшествия и был переведён для дальнейшего содержания в полицейское управление Кэмдона. Мистер Райан не получил других физических повреждений, кроме названных выше, которые были по всей вероятности нанесены во время нападения на мистера Кеннеди. Мистер Райан отказался оказать содействие мне и констеблю Бейкер, однако не предпринял по отношению к нам никаких угрожающих действий. В ответ на просьбу прояснить, по какой причине он напал на мистера Кеннеди, мистер Райан ответил, «Он жестоко колотил своего пса, и я хотел дать ему почувствовать, как это больно». Мистер Кеннеди находился на станции в сопровождении собаки, став фарширского бультерьера по кличке Мэйси. Приблизительно 12 лет. Свидетели, входившие на станцию, утверждают, что видели, как мистер Кеннеди несколько раз пнул собаку и назвал ее бесполезной тварью, прежде чем произошло предполагаемое столкновение с мистером Райаном. Собака, которую специалист по контролю за содержанием животных позднее характеризовал как измождённую и в плохом состоянии, передано на попечение ответственных лиц. В дальнейшем возможно возбуждение дела против мистера Кеннеди по обвинению в жестоком обращении с животным. Мистер Халил Ахмед, дежурный по станции, заявил о происшествии и был допрошен на месте. Мистер Ахмед был заметно встревожен, однако дал показания, которые были подтверждены еще тремя свидетелями. Письменные отчеты прилагаются. Отвечая на вопрос о том, с чего все началось, Мистер Ахмед пояснил, что не раз видел на станции и мистера Райана, и мистера Кеннеди, которые регулярно пользуются метрополитеном. Он описал мистера Райана как пассажира приятного в общении, вежливого, никогда не забывавшего пожелать доброго утра и не проявлявшего нетерпения, как некоторые, в случае, если турникеты заедало. Он также заявил, что мистер Кеннеди тоже регулярно бывал на станции, часто в сопровождении собаки. Мистер Ахмед с неохотой охарактеризовал мистера Кеннеди, сообщив лишь, что тот, по большей части, выглядел сердитым и раздраженным. Мистер Ахмед сообщил, что мистер Райан увидел, как мистер Кеннеди пнул собаку и вступился за животное, не давая нанести еще один удар. Свидетель также показал, что мистер Кеннеди грубо высказался в адрес мистера Райана и потребовал, чтобы его оставили в покое. Мистер Ахмед добавил, что не решается повторить в точности слова, произнесенные мистером Кеннеди, однако при дальнейших расспросах выяснилось, что в адрес мистера Райна прозвучали выражения «грёбаный проныра» и «цыганский ублюдок». Когда мистер Кеннеди по утверждениям свидетелей еще раз пнул собаку, мистер Райан, по утверждению тех же свидетелей, потерял терпение. Далее свидетели сообщают, что мистер Райан нанес мистеру Кеннеди несколько ударов в лицо. Мистер Ахмед, отвечая на вопрос, участвовали ли в столкновении обе стороны, ответил, что у мистера Кеннеди шансов не было, и пояснил, что мистер Райан перестал наносить удары, лишь заметив неподалеку мать с малолетним ребенком. Ребенок в сопровождении миссис Аиши Джонсон, чьи свидетельские показания прилагаются, плакал и был заметно напуган. Мистер Райан, извинился перед миссис Джонсон и, согласно утверждению свидетелей, сообщил мистеру Кеннеди, что забирает его чёртову псину, пытаясь ухватиться за поводок, прикреплённый к ошейнику животного. Мистер Кеннеди, лежавший в тот момент на полу, согласно показаниям свидетелей, произнёс «Нет, не забираешь, бандит, это моя собака, и я буду лупить её сколько захочу». Мистер Ахмед вместе с миссис Шантель Мэйхью, другой сотрудницей метрополитена, вмешались, чтобы предотвратить дальнейшую потасовку. Миссис Мэйхью встала между пострадавшим и мистером Райаном и, по ее собственным словам, закрыла мистера Кеннеди своим телом. «Я была уверена, что мужчина, вступившийся за собаку, никогда не ударит женщину и оказалась права». Мисс Мэйхью добавила, что ей все же было страшно, несмотря на то, что мистер Райан до нее не дотронулся. В своих свидетельских показаниях мисс Мэхью просит подчеркнуть, что мистер Райан извинился перед ней, когда понял, что она напугана. а также попросила указать, что мистер Кеннеди был законченный мерзавец и, по ее мнению, получил по заслугам. Мистер Райан оставался под стражей в ожидании дальнейшего следствия. Мистер Кеннеди вскоре вышел из больницы, поскольку лечение ему не требовалось. Попытки провести допрос мистера Кеннеди до сих пор не увенчались успехом, поскольку домашний адрес, который он сообщил в больнице и полицейским на месте происшествия, оказался неверным. Доктор Эмилия Добровски, которая приняла мистера Кеннеди в отделении неотложной помощи, сообщила, что мистер Кеннеди был очень груб по отношению к медикам, назвав одну медицинскую сестру черножопой и обвинил доктора Добровский в нелегальной иммиграции в Великобританию. Подробные свидетельские показания, а также фотографии с места происшествия прилагаются.